Парадоксально, но именно европейцы, чья варварская работорговля стоила Африке миллионов жизней, в XIX веке стали причиной быстрого роста населения континента, продолжающегося по сей день. Португальские мореплаватели привезли из Америки новые сельскохозяйственные культуры, резко повысившие урожайность влажных прибрежных районов. А американские корнеплоды маниок и тара почти не требуют ухода, в отличие от африканского ямса. Зерновая кукуруза меньше подвержена атакам птичьих стаи, чем проса и фонию. Все эти культуры, кроме того, значительно более калорийны, чем традиционные продукты африканского земледелия. Их появление ускорило рост населения. Хотя вплоть до XIX столетия этот рост компенсировался грабительским вывозом и уничтожением людей работорговцами. Однако запрет рабства европейскими державами в XIX веке и колонизация ими Африки привели к более широкому распространению на континенте современных средств медицины, а также ограничению межэтнических войн. Так что в XX столетии рост населения приобрел взрывной характер. К 1900 году население Африки составляло 0,8% жителей планеты, около 133 миллионов человек сегодняшний показатель, свыше миллиарда человек, превышает 14% населения Земли. Вопреки распространенному мнению, европейцы вовсе не с первой секунды своего пребывания на Африканском берегу принялись завоевывать ее так же, как они делали это в Америке. Африка встретила первых колонистов опасными болезнями, централизованными государствами и многочисленными, хотя и слабо вооруженными армиями. Первые попытки агрессии против африканских королевств показали, что завоевать их с отрядом в 120 человек, как это сделал писара с империинков, не удастся. В результате, в течение почти четырех столетий после появления в Африке первого португальского форта Эльмины в 1482 год, европейские державы практически не имели возможности контролировать глубинные районы материка, довольствуясь лишь колониями на побережье и в устьях рек. В колонизации Черного континента успели поучаствовать многие страны Европы. По праву первых «хозяев» Африки, которая им была дарована специальной булой Папы Римского, португальцы чрезвычайно быстро, буквально при жизни одного поколения, сумели захватить или основать опорные пункты в Западной, Южной и Восточной Африке. В начале XVI века Османской империи была захвачена Северная Африка. Лишь спустя столетия, в XVII веке, за этими двумя империями последовали молодые колониальные львы – Англия, Нидерланды, Франция. Свои колонии в Африке в XVII веке имели Дания, Швеция, Испания, Бранденбург и даже Курляндия – небольшое прибалтийское герцогство, некоторое время владевшее островом и крепостью в усе реки Гамбия, где колонистами были поселены безземельные латышские крестьяне. Европейцы предпочитали покупать или арендовать землю у местных правителей, нежели воевать за нее. В Африке их интересовала не земля, а прежде всего товары. Рабы, золото, слоновая кость, черное дерево. И эти товары можно было сравнительно недорого покупать или брать в качестве дани. Кроме того, в Европе того времени господствовало убеждение, что в глубине континента климат невыносим для белого человека. И это было чистой правдой. Малярия, шестосомоз и сонная болезнь существенно сокращали жизнь европейцев в Африке. Больше других продвинулись вглубь континента португальцы в Анголе и Мозамбике и голландские колонисты в Южной Африке. Но в целом карта европейских владений на континенте в 1850 году немногим отличалась от 1600 года. В 1721 году Петр I постановил снарядить экспедицию для освоения России острова Мадагаскар. Ей не суждено было состояться, но в архивах сохранилось письмо императора Всероссийского к некоему несуществующему королю Мадагаскара, где Петр именует себя его приятелем. «Божией милостью мы, пётр I, император и самодержец Всероссийский и прочее, прочее, прочее» высокопочтенному королю и владетелю славного острова Мадагаскарского наши поздравления. Пониже мы заблагорассудили для некоторых дел отправить к вам нашего вице-адмирала Вилстера с несколькими офицерами. Того ради вас просим, дабы он их склонно к себе допустить свободное пребывание дать и в том, что они именем нашим вам предлагать будут полную и совершенную веру дать. И с таким склонным ответом их к нам паки отпустить же волили, какого мы от вас уповаем и пребываем вам приятель. Дано в Санкт-Петербурге ноября 9 1723 года. Что касается карты глубинных районов Африки до европейского завоевания, ее обычно представляют сплошным белым пятном. Легко убедиться, что это не так. В середине XIX века На континенте существовало не менее двух десятков довольно развитых государств, с которыми европейцы до поры до времени поддерживали весьма тесные и относительно дружеские отношения. Все изменилось буквально в один миг в последней четверти XIX века, и причин тому было несколько. Европа узнала свойства хинина, производимого из коры южноамериканского хинного дерева, способного лечить малярию, которая теперь уже не столь страшна была для европейских переселенцев. Европа разработала технологию нарезного оружия, обладавшего огромными преимуществами перед гладкоствольными мушкетами, которыми были оснащены самые передовые африканские армии. Европа накопила достаточно сведений о внутренней Африке благодаря целой серии славных путешественников, успешно прошедших через джунгли, болота, пустыни – и доказавших, что солнце там вовсе не сжигает человека заживо, как полагали древние авторы. Наконец, Европа пережила промышленную революцию и остро нуждалась в новых рынках сбыта для фабричных товаров, производившихся с невиданной до скоростью и в больших объемах. Для начала колониальной гонки нужно было лишь сделать первый выстрел. Сделать его суждено было невеликим державам о маленькой Бельгии. Этот выстрел раздался в 1876 году в Брюсселе, когда бельгийский король Леопольд II объявил о создании Африканской международной ассоциации для продвижения научных и гуманитарных проектов в бассейне реки Конго. По всей Европе этот шаг был воспринят как начало завоевания бельгийцами Центральной Африки. И так оно и было на самом деле. Высадившись в устье Конго, бельгийские солдаты и вооруженное ими чернокожая милиция направились вглубь континента, силой вынуждая местных вождей подписывать кабальные договоры с королем Леопольдом о Союзе, фактически отдававшей землю за бесценок в руки европейцев. Многие вожди попросту не понимали, под чем ставят свою подпись или отпечаток пальца. Несогласных убивали или заключали под стражу, восстания подавлялись с невиданной жестокостью. Западным журналистам были известны случаи, как нанятые королем милиционеры не только убивали, но и поедали своих жертв среди мирного населения, в первую очередь детей. По своей жестокости эксплуатация местного населения на организованных бельгийцами каучуковых плантациях, шахтах, в строительстве дорог не знала ничего подобного в истории Африки. Люди гибли десятками тысяч, и при этом репрессии и грабеж оставались бесконтрольными, потому что свободное государство Конго, как жутким цинизмом была названа эта огромная территория, не управлялось бельгийским государством, а было личной собственностью Леопольда. Это уникальное беззаконие продолжалось до 1908 года, а мира в этой части суши нет и до сих пор. За Бельгией незамедлительно последовали Англия, Франция, Португалия и Испания. Чуть погодя, к разделу вдруг ставшего столь модным африканского пирога, присоединились молодые великие державы германия и италия также мечтавшие о собственных колониальных империях. Гонка приобрела ураганную скорость. Повсюду в Африке, где удавалось договориться с племенными вождями или сломить сопротивление местных княжеств, немедленно водружался европейский флаг, и территория считалась присоединенной к империи. На Берлинской конференции 1885 года, где раздел Африки был узаконен, великие державы призывали друг друга к корректному цивилизованному поведению, но, как всегда бывает при Дележе, столкновений сложно было избежать. Один из самых известных инцидентов произошел возле суданского местечка Фашода в 1898 году и в 1898 году Когда шедший из Западной Африки французский отряд Маршана нос к носу столкнулся с английской экспедицией Китченера, также занятой расстановкой флажков. Понадобились интенсивные переговоры и многочисленные уступки, чтобы избежать войны. Французы отошли к югу, а Судан отошел в сферу влияния Британии. Нельзя сказать, что этот молниеносный раздел континента обошелся колонизаторам без потерь. Англичанам пришлось пройти через несколько кровопролитных сражений для захвата конфедерации Ашанти в Гане и из Улузского государства в Южной Африке, а французы преодолевали отчаянное сопротивление Эмиратов Фульбе и Туарегов Мали. В течение двух лет германским войскам пришлось подавлять восстание Герера в Намибии, закончившееся масштабным геноцидом африканцев. Хотя к 1900 году африканский континент превратился в подобие лоскутного платка, закрашенного цветами Европейских империй, Танганика, территория нынешней Танзании, была подчинена Германии только в 1907 году, а Франция обеспечила себе контроль над Западной Африкой не раньше 1913 года. Освободительная борьба ливийских племен против итальянцев продолжалась до 1922 года, а испанцам удалось усмирить воинственных берберов Марокко только в 1926 году. Независимость сумела сохранить лишь одно государство, созданное африканцами – Эфиопия. В конце XIX века эфиопскому Негусу Менелику II даже удалось поучаствовать в разделе Африки, более чем вдвое расширив границы своего государства за счет различных племен на юге, западе и востоке.